Глава 14 Осада была вяло текущей. Наблюдался тот случай, когда по-настоящему буйных мало, а одного из вожаков мы изолировали. Время от времени в нас постреливали, то и дело пули чиркали по стенам, однако на серьезный приступ никто не шел. Поскольку и нам было носу не высунуть, ситуация складывалась патовая. Телефонная связь пропала. То ли перебили провода, то ли по ленинским заветам захватили и телефон, и почту, и телеграф. Последние новости, которые успели передать извне, оптимизма не внушали. Власть в городе захватили мятежники. И что могло бы показаться забавным, не происходит и сейчас. И со мной. Каждая из сторон конфликта считала другую контрреволюционерами. От такого дикого сериализма мозги могли вскипеть у кого угодно. Не только у меня. А ведь люди уже несколько лет живут с этим. Из допроса комбата я понял, что буча в батальоне началась сразу после арестов, устроенных ГПУ. Похоже, под горячую руку чекистов попал не только раздобреев, но и несколько бойцов, незамешанных в эту дикую историю с грабежами. Может, со временем в ГПУ и сами бы разобрались, что к чему, и выпустили бы непричастных, но было поздно, в части полыхнуло и еще как. Комбат сам был замазан в грязной делишке Раздобреева. Если бы правда всплыла, его бы ждала незавидная участь. Он не нашел ничего лучшего, как оседлать этот процесс и направить в нужное русло. Как он собирался выпутываться дальше? Какие у него были планы после захвата власти? Есть люди, которые живут даже не сегодняшним днем, а только текущим моментом. Комбат Федотов принадлежал к этой когорте. Он сидел напротив меня, жалкий, съежившийся. Губы у него тряслись, а у меня чесались руки проехаться ему по физиономии. «Если есть на свете справедливость, гаденыш обязательно получит свое». Успокаивал я себя. Федотов словно прочитал мои мысли, бросил короткий взгляд в мою сторону, и сейчас же короткая судорога свела его рот. «А как же комиссары?» – печально спросил Смушко. Федотов зыркнул из-под лобья. «А что комиссары?» Комиссарам тоже жить хочется. Разбежались комиссары. — Значит, хреновые из них комиссары, — побелел от злости Смушко. Он хотел сплюнуть, но воздержался. — Будете курить? — Михаил достал кисец с махоркой, по очереди показал мне и Смушко. — Нет, — ответил начальник губ розыска, да и я отказался. Михаил свернул самокрутку, поджег и жадно затянулся, чтобы выпустить большое прозрачное кольцо дыма. Я вдохнул аромат махорки и машинально подумал, что не сдержу обещания, которое дал себе в этом времени. Бросить курить. Сейчас бы мне очень пригодилась папироска. Проблем не решает, но успокаивает. С улицы донесся выстрел, цвиркнула пуля. Михаил слегка высунулся из законного проема и выпалил из револьвера в ответ. Я покачал головой. Хватит ерундой маяться. Только патроны переведешь. Начнем отстреливаться, если только на штурм пойдут. «Да это я так! Для остраски!» — начал оправдываться Михаил и сразу смолк, понимая правоту моих слов. Губрозыск — неоружейные склады, запасы вооружения не бесконечны. В руках полундры появилась граната, он подкинул ее на ладони. «Если сонутся, в самую толпу захреначу, пусть на клочки рвет Кондриков! А еще есть?» — спросил Миша. «Увы!» — вздохнул матрос. «Кто ж знал, что пригодится?» Этого не знал никто. Окна и двери забаррикадировали по максимуму. Вход пошло все, до чего получилось дотянуться. Укрепления слабенькие, но лучше уж с ними, чем без них. Наладили первую помощь раненым. Но опять же, губрозыск не госпиталь. У нас даже фельдшера своего нет. Внимание привлекла ожесточенная пальба. Кто-то развоевался не на шутку. Правда, стреляли не по нам, а где-то вдалеке. Неужели вступили в бой те самые три надежные роты, о которых говорил Смужко? Хотя вряд ли. Шума было бы больше, а так больше походило на какие-то короткие стычки. Внезапно перестрелка перенеслась на другой край. В городе определенно что-то происходило. «Я проверю!» — намылился было моряк, но Смужко остановил его властным «погодь!» «Еще рано!» — Полундра грустно опустил плечи. Второго такого несчастного человека еще стоило поискать. «Неужели это та самая морская бравада?» «Ша, ребята!» — выкрикнули из соседней комнаты. «Кажись, парламентер к нам идет!» Я выглянул из окна. Так и есть. По мостовой к особнячку шел боец в измятой шинели. На голове его была надвинута глубоко фуражка, в руке винтовка, к штыку которой привязана белая рубаха, изображавшая флаг. «Не стрелять!» — потребовал Смужко. «Неужели говорить с не ним будешь?» — удивился Полундра. «Пострелять ты всегда успеешь», — успокоил его начальник губ розыска. Парламентер остановился в паре шагов от дома и интенсивно замахал винтовкой. «Эй! Уголовка! Только не стреляйте! Сам ты уголовка!» — возмутился Полундра. «Мы уголовный розыск! Все равно не пальните!» — спокойно ответил переговорщик. «Я к вам с разговором пришел!» «Сдавайся! И весь разговор!» — предложил Смужко. Он встал посередине окна, и меня пробила нервная дрожь. «Что, если в него выстрелят с той стороны?» Там всякая публика засела, многим в удовольствие замочить легавого. Однако начальник Губро, что называется, держал характер. Своистину спартанским спокойствием стоял, взирая на делегата. «Это ты начальником тут будешь!» поинтересовался парламентер. «Я?» «Тогда у меня к тебе разговор, товарищ!» Смушко проглотил этого товарища, лишь недовольно двинул шею. «Говори, раз пришел». «Федотова верните!» предложил парламентер. «Он же командир! Как без него?» «Никакой он не командир! Он мятежник, против советской власти. Его судьбу будет решать суд. Лучше о себе подумайте». «Может, сегодня и ваше возьмет. Но это ведь ненадолго. В город придут другие части Красной Армии. Вам не сдюжить!» «Твоя правда, начальник!» — кивнул переговорщик. «Мы тут сообща подумали. В общем, горячку спороли. Бойцы раскаиваются. Спонтанно как-то все получилось. Никто не ожидал, что до такого дойдет. Я не верил своим ушам». «Допустим!» — кивнул Смужко. «Раскаяние — дело хорошее. Советская власть умеет казнить, но умеет и миловать. Только ты мне вот что скажи. Сами допетрили, Али надоумил кто?» «Рабочие из депо пришли, ругались с нашими. Сказали, что скоро бронепоезд сюда придет, до да батареи трехдюймовок подтянется, будут прямой наводкой бить». «Значит, испугались бронепоезда и артиллерии?» — хмыкнул начальник угрозыска. — Это вы правильно сделали, что испугались. Тогда можешь передать своим. Пусть складывают оружие... — Вон там! — махнул он рукой. — И выстраиваются повзводно. Если увижу хоть одного с винтовкой или револьвером, покрошу всех из пулемета. Понял? — Да уж чего непонятного! — вздохнул парламентер. Он немного помялся. — Мы это... «Ну, чтобы недоразумений не возникло! Короче, зачинщиков к ответу призвали! Кто сопротивлялся, того, значит, извели, как контрреволюционный элемент!» Обстановка прояснилась. Понятно, с какой стати взялась недавняя пальба. Мятежники зачищали свои же ряды. В чистосердечность Раская не особо не верилась. «Прав, Смужко!» Это известие о бронепоезде привело к панике в рядах взбунтовавшегося батальона и отрезвило многие умы. Однако сейчас это не принципиально. Главное – навести порядок в городе. Что касается виноватых, с ними пусть разбираются чекисты. Это целиком и полностью их епархия. К тому же они и сами подлили масло в огонь, когда делали аресты. Хотя не мне их, конечно, судить. Сам бы наделал подобных ошибок. Самое хреновое – погибли люди – Есть раненые, в том числе тяжело. У мятежников тоже потери, и немаленькие, но, думаю, сейчас как эгоист. Меня интересуют те парни, что бок о бок стояли со мной. Та окровавленная пишбарышня. барышня А сколько таких пишбарышень барышень ранила или, не приведи Господь, убила в других госучреждениях? У тех же чекистов, например. Церемония сдачи проходит четко, как по расписанию. Гора оружия растет на глазах. Тут не только мосинки, хватает берданок и вообще экзотических карамультуков. Ну, понятно, часть учебная. Что на складах отыскали, то и вручили. Появляются чекисты, чоновцы. Приезжает полуторка, с которой лихо выпрыгивают солдаты. Они сразу берут под охрану мятежников. Кому-то сегодня предстоит веселая ночка. А точнее, не одна. Но вернемся к делам нашим скорбным. Последствия мятежа еще разгребать и разгребать. На носилках выносят трупы и грузят на подводы. В угрозыске убитых немного, только трое, но сердце кровью обливается за каждого из них. за ранеными уже приехали из госпиталя. Вижу знакомую санитарочку, которую когда-то напугал, когда очнулся в палате. пытаясь улыбнуться в ответ, но ей не до меня. Она тщательно бинтует ченовца в насквозь пропитанный потом рубахи. Парню больно, но он держится молодцом. Сидит, стиснув зубы и беспрекословно выполняет все приказания медработника. Чуть погодя, приходит мастеровой в черной промасленной тужурке. Смужко с ним хорошо знаком. Они обмениваются рукопожатиями. Мастеровой говорит. «Меня от партийной чеки Депо к вам направили. Может, помощь какая нужна?» У него негромкий, глуховатый голос. Смужку кивает. «Сам видишь, какой нам разкавардак тут устроили. У меня финансов на ремонт нет». «Что-нибудь придумаем», — обещал мастеровой. В его голосе стальная уверенность. Он действительно что-нибудь придумает. Внезапно Смужко улыбается. «Это твои ярлы бузатером про бронепоезд и артиллерию наплели!» Железнодорожник ухмыляется, не без гордости отвечает. «Мои, конечно! А кто же еще?» «Вижу, они у тебя мастера не только паровозы чинить, но и зубы заговаривать!» Восхищается Смужко. Внезапно появляется дежурный. На его лице целая гамма чувств, от ужаса до обреченности. Та-та, «Товарищ Смужко», — заикаясь, произносит он. «Ну», — хмурится начальник губ — «говори, не тяни». «Пойдемте срочно со мной», — просит дежурный. «Там... там такое...» Смужко находит меня взглядом. «Быстров, за мной!» «Есть!» — четко по-военному отвечаю я и следую за начальником губ розыска. А в голове мечется одна мысль – что же могло так напугать дежурного, если учесть, что мятеж недавно закончился?